Часть 2. Бессмысленно было удивляться, могла ли на самом деле существовать нескончаемая дара внутри этой гигантской фигуры лежащего божества, яма, в которую провалился охотник, казалась поистине бездонной. По крайней мере, его глаза никакого дна не высматривали. «Ты в порядке, а?» — поинтересовался голос тоном, который можно было описать как ленивый и как спешный. «Впрочем, скорее последнее». «Я поднимаюсь», — ответил Ди. Вот восстанавливающие силы дампира во всей красе. Рана уже закрылась, несмотря на рассеченную до половины шею, а всё, что осталось, — это белёсая линия. Чтобы остановить падение, он воткнул меч в стену правой рукой, и хотя это могло прозвучать хорошо и замечательно, но дело заключалось в том, что он находился в чрезвычайно непростом, пугающе затруднительном положении. В стену вошло меньше 4 дюймов лезвия, а меч под весом Ди постепенно прогибался ниже и ниже. Если бы охотник снова упал... Вопрос было бы не в том, предпримет ли он вторую попытку, а скорее, сможет ли его меч это выдержать. К тому же, если верить тревоге в голосе из левой руки, охотник сам, похоже, был не в лучшей форме, невзирая на свой всегдашний невозмутимый тон. Хотя рано затянулось, удар чёрного рыцаря нанёс ему повреждение, которое так просто не заживёт. Таким образом, Ди пришлось прижить одну руку к раненой шее, а вторую использовать, чтобы взбираться по стене. Светлый синий огонёк вспыхнул в левой руке охотника, Пламя энергии, изливающееся из рта карбункула, сформировавшегося на ладони. Похоже, даже это не сработает, протянуло явно удивленное лицо, поморщившись, но добавила. Кажется, что он нанес тебе чертовски серьезный порез. Я бы сказал, что рыцарь совсем не типичный твой клиент. Смеешь добраться наверх? Но как раз, когда лицо на руке задало этот вопрос, тело Ди по ощущениям стало подниматься. Переложив весь свой вес на правую руку, державшую клинок, Загнанный в стену, он оттолкнулся от меча, чтобы подтянуть себя. Левая рука вытянулась и ухватилась за крохотный выступ на стене. Вытащив меч, он качнулся вверх на левой руке и снова воткнул меч в стену. С точки зрения людей, такое мог совершить только сверхчеловек. Работая без передышки, охотник в мгновение ока поднялся более чем на 300 футов, как вдруг у него над головой показался круг света. Тень упала на лицо, Ди. С бесстрастным выражением он посмотрел на чёрного рыцаря, стоявшего на краю ямы. Рыцарь протянул руку, сказав, «Не думаю, что тебе это нужно, но предлагаю, однако, в качестве учтивости. Даже если примешь её, ничего мне должен не будешь». «А чего ты ждёшь?» — тихо спросил Ди. Единственное, что его поддерживало, это лезвие меча. В сложившихся обстоятельствах даже ему не предоставлялось возможности ответить на удар чёрного рыцаря. «Боя!» «Удивительно просто», — ответил тот. «В таком случае», — сказал Ди, заскользив по воздуху секунду спустя. Чёрный рыцарь отступил глубже в коридор, а охотник приземлился на его прежнее место. «Я отплатил тем же». Исполинское чёрное туловище рыцаря склонилось при словах юноши, он действительно собирался вытащить его из дыры. Касательно Ди, его клинок был наделён откровенным желанием убить, когда охотник выпрыгивал из ямы. Применил он тогда меч, чёрный рыцарь оказался бы бессилен избежать рассечения надвое, к тому же он вовсе не знал о намерении Дзи. Его выбор не атаковать рыцаря, когда был шанс, способствовала плата за руку, предложенную ему в помощь. Однако для красавца-охотника, прошедшего через поля резни и кровавые бури, это по сути было деловой сделкой. Точно так же он выполнял условия любого контракта. «Здесь тесновато. Возможно, будет лучше, если мы уладим все снаружи», предложил чёрный рыцарь. Ди обнаружил, что голос и тело его соперника целиком укрывало чьё-то нездешняя аура, а рыцарь клял себя за то, что недооценил своего врага. «Здесь недалеко есть выход. Следуй за мной», — сказал чёрный рыцарь, а затем круто повернулся. Полагал ли, что Ди не кинется на него, пока они не окажутся снаружи? По-прежнему доверял ему? Или тут была иная причина? Выход из которого появились двое находился в длинном мышечном возвышении на бедре божества, Перед храмом располагалась площадка для моления, оба они приняли боевую стойку друг напротив друга на этом реликте прошлого, где теперь остался лишь зелёный дёрн. Их разделяли 15 футов, одному из бойцов пришлось бы выйти вперёд на это расстояние. Чёрный рыцарь оставался стоять с необнаженным оружием, а один держал клинок точно на уровне глаз. Острие его меча указывало чуть вниз, и не двигалось. Совершенно непринуждённая поза противника не позволила бы ему сделать этого. С другой стороны, чёрный рыцарь находил, что душа его переполняется восхищением, стоя в достаточно распространённой позиции, сам охотник ещё с виду, оставив в поле зрения соперника только белый отцвет острия меча. Рыцарь был уверен, что почувствовал, как его клинок входит в противника, когда тот падал в яму. Для обычного человека это стало бы критической раной, и даже дампюру понадобилось бы около полугода, чтобы вылечить подобные повреждения. Охотник никак не мог быть в лучшей физической форме, но всё же был. Одновременно с благоговейными мыслями рыцаря поле его зрения вдруг расширилось, где опустил свой меч. Чёрный рыцарь выступил вперёд, часть его разума воскликнула «Не следовало этого делать!» И дрожь пробежала по телу. Но в момент, когда он предостерег самого себя, это стало прямым приглашением, и правая рука метнулась за спину с чудовищной скоростью. Впрочем, чёрный рыцарь не был в точности уверен, что за оружие располагалось у него на спине. Воин знал только, что оно окажется у него в руках, и знал, как его использовать и что от него ожидать. Конечно говоря, по существу он подвергся жестокой тренировке, после которой не только отхаркивал кровь, но и само пламя жизни не единожды угасало внутри него. Тем не менее, он не понимал принципов, по которым работало оружие. Существовала лишь одна вещь, в которой он был уверен — оно собирается убить охотника на вампиров прямо сейчас. За секунду до того, как выпустить из оружия снабсвета, Чёрный рыцарь заметил, что руки Ди вытянуты неестественно высоко над головой, в высокое положение. Однако вспышка сначала ударила в охотника горизонтально. Разделив луч света пополам, меч Ди продолжил погружаться в шлем чёрного рыцаря, сверкнуло серебро, и с глухим звоном клинок обломился у рукояти. Чёрный рыцарь упал на колени. Тонкая трещина расколола его шлем от гребня до лба. В это же время охотника прокинулся вперёд, Нанесенный только что удар потребовал всех физических и мысленных усилий, которые он мог собрать. Прокладывая себе путь через дикие равнины, ветер заполоскал плажди. Под синим небом две черные фигуры неподвижно стояли на коленях. Один из них поднялся точно черная гора. Это был Черный рыцарь. Свежая кровь, стекающая из его раны на голове, пачкала доспех, окрашивала траву и просачивалась в землю. Ты бы, как обычно, одолел меня, однако похоже на сей раз победу за мной! «Прощай, Ди!» Обе руки рыцаря потянулись за пояс. Не было ни одного мыслимого способа, которым стоявший на коленях Ди способен защититься от его следующей атаки. Руки охотника были пусты. Откуда-то чёрному рыцарю послышался голос. Тонкий силуэт полумесяца прорезал небесную синь над головой юноши. Взрыв. Вспышка света рассекла ветер, прорубаясь сверху прямо к сонной артерии охотника. Раздался неописуемый звук соприкасающейся стали и свежая кровь брызнула в воздух. Забарабанив по земле точно проливной дождь, кровь хлестала из левой руки чёрного рыцаря. Забыв даже пошатнуться, он стоял, оцепенев, в глядя на Ди. По-прежнему опустившись на одно колено, охотник на вампиров держал в левой руке чёрные ножны, в то время как меч виднелся справа. Как ни странно, слова, которые вдруг опустили занавес в этом смертельном представлении, произнесла третья персона. «Понравилось?» — спросил полный мужчина. Появившийся из-за скалы. Да. Ответил Ди. Даже при том, что Черный рыцарь сразу узнал в человеке деревенского кузнеца: он и представить не мог, чтобы ласка использовал эти руины для своих очистительных обрядов. Как и обещал, я закончил работу к ночи! Я намеревался быть дома к полудню, но спеша назад увидел тебя. Хорошо, что я побеспокоился заглянуть сюда и обнаружил вас! Со слов кузнеца, он, должно быть, был одним из тех, кто прытался у дороги. Когда охотник был на пути сюда. Я, знаменитый Бласка, никогда еще не был настолько уверен в том, что когда-либо создавал. Он может пробить тысячу их доспехов, как нечего делать. Ну давай, идеи прикончи его немедля. Услышав позади себя язычный окрик кузнеца, Див встал на ноги. Хоть кровь и лилась водопадом из обрыбка руки черного рыцаря, он продолжал гордо стоять. Сделай это! Вымолвил рыцарь. В голове его слышалась сила. «Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу», — сказал Ди. «Я сейчас возвращаюсь в деревню, а после отправлюсь в замок. Скажи принцессе сделать все необходимые приготовления». Не дожидаясь ответа, он повернулся спиной к чёрному рыцарю и направился туда, где привязал свою лошадь. Взглянув на кузнеца, он спросил. «Идёшь со мной?» «Конечно! Думаешь, я буду околачиваться тут с этим жутким типом?» Ответил кузнец, побежав к месту за скалами, где он прятал собственную лошадь. Едва охотник оседлал коня, голос из левой руки заметил: Послание принцессе, а! Какая премилая, уловка пришла тебе в голову! Но Ди не обратил на это внимание, а следовавший за ним кузнец даже не заметил, как что-то сказали. Солнце зашло. В гостиной мамы Кипши Елена отчаянно пыталась овладать с собой ни из страха, тот еще с наступлением бескрайних лазурных сумерек исключительное удовольствие и восторг, зарождающийся внутри нее, наслаждение открытием, насколько замечательна ночь, вот с чем она боролась. После того, как на её груди оставили знак розы, она, естественно, испытала колоссальный эмоциональный шок, да и физически тоже впала в страшную слабость, а температура тела поминутно снижалась. Елена опасалась, что именно так и становится одним из аристократов, вот деревня сдалась во власть темноты, и её страх пропал. Как сладок вечер, Шорох ветерка, казалось, носится по небесам, тьма благоухает ароматами, а луна и мерцающие звёзды, освещающие ночь, которую она так часто молила пройти быстрее, были настолько прекрасны, что вызывали в ней трепет. Более всего проявилась жизненная энергия, затопившая каждый дюйм её существа. Но человеческий здравый рассудок Елены противился этому. По её венам бежала та же кровь, что и у аристократов. «Это нехорошо», — думала она. И так на закате началась внутренняя борьба Елены. Чуть раньше мама Кипшу шла проведать срочного пациента на краю деревни. Первое, что сделала Елена, заперла все двери и окна в доме, а затем пошла и отыскала в задней комнате два предмета, увесистый арбалет и верёвку. Вернувшись в гостиную, она передвинула низкий шкафчик к двери, закрепила сверху него арбалет с помощью части верёвки, а оставшуюся потом использовала, чтобы привязать себя к стулу. Она проделывала это нарочуто осторожно, Закрепив верёвку на курке арбалета, она расставила вокруг оружия тяжёлые урны и книги и установила его так, чтобы, потянув обеими руками, арбалет пустил бы болт прямо ей в сердце. Обвязав верёвку зубами вокруг запястья, Елена почувствовала облегчение. Перед уходом мама Кипш сообщила девушке, что будет дома к полуночи. Всё, что от неё требовалось сделать — удержаться до этого времени от сладостного искушения. И только после заката она по-настоящему поняла, насколько сладким оно может быть, «Какое чувство высочайшего блаженства! Как легко телу и душе!» «Ощущал ли кто-нибудь из этих людей, спящих за окном, подобный восторг?» «Эти тупые!» Подумала Елена и вдруг ужаснулась. Вот как работает разум аристократа. И она почувствовала ещё одну вещь. В момент, когда Елена поняла, что это был за порыв, она решила, что должна умереть. Она не колебалась, откидываясь вместе с руками назад. И вместе с её рывком раздался звук распрямляемых пружин с треньканьем застонала, болт просветил в воздухе, и его наконечник вонзился ей в грудь при ударе. Елена приоткрыла глаза. Болт погрузился глубоко в неё. Похоже, он всё-таки ударил немного ниже сердца. Кажется, прицел сбился, когда она устанавливала арбалет. «А, если бы только Ди или Мамакип же были здесь!» — подумала она. Поднеся узел, связывающий руки к рту, девушка обнаружила, что есть намного более простой способ сделать это. Когда она позволила Силе прилить к запястьям, верёвки разорвались. После ей нужно было только приложить усилия к остальным частям тела. Дверь в гостиную раскрылась легко. Одного удара руки было достаточно, чтобы отбросить шкафчик и другую мебель прямиком к противоположной стороне комнаты. Стоило ей Лене ступить за порог, как трепетное чувство. Она не могла припомнить, чтобы испытывала его раньше. Просочилась внутрь до самых костей, заставив её тут же усесться на корточке. «Что случилось?» спросил кто-то, хотя она не могла сказать, когда он положил руку ей на плечо. «Иди, ничего», — ответила девушка. «Чёрт, это ты, Елена?» фыркнул мужчина. Это был никто иной, как Гарри, охранник навеса. «Но мы не обязаны оказывать помощь в для целой деревни. Можешь валяться тут, мучаясь, нам не жалко». Второй мужчина, патрулирующий, вместе с ним загоготал, и Гарри стал уходить. Что-то влажное полетело прямо в лицо Елены. Плевок. Она ухмыльнулась. «Вот дурочье. Как они смеют насмехаться надо мной теперь? Надо их наказать!» Когда девушка мягко поднялась на ноги, улыбка, играющая на её лице, была более раскрепощенной, чем любой из деревенских приятелей когда-либо у неё видел. Елена бесшумно помчалась по улице, догоняя освещаемые фонарями фигуры примерно в 40 или 50 футах от неё. Движения девушки были настолько плавными, что больше походили на катание на коньках, Руки и ноги двигались от одной лишь мысли, и вовсе не чувствовалось, что они как-то работают. Она могла пробежать сотню миль или даже тысячу при максимальной скорости. Когда она находилась на расстоянии всего 10 футов от них, мужчины обернулись. С потрясённым выражением лица Гарри прицепил свою винтовку и нажал на курок. Его действия были не только безрассудны, но и откровенно незаконны. Ему следовало лишь сделать ей предупреждение остановиться. Раскалённый комок ворвался в солнечное сплетение девушки, но ощущение это быстро прошло, эйфория охватила Елену. «Я могу убить!» – думала она. «Я убью этого урода! Я сильнее его!» Когда Елена потянулась к горлу Гарри, он отбил её руку стволом винтовки. Больно от удара ее совсем не было, и она не почувствовала сотрясения от толчка, но человек от него пошатнулся. Крутанув оружие, он ударил рукояткой девушки в висок, для неё это было похоже на поцелую ветра. Елена, казалось, вовсе не противилась, следуя своему изначальному намерению, ухватив Гарри за горло одной рукой, а другой вцепившись в его левое плечо. Пальцы погрузились в него так непринужденно, словно она выжимала губку. Какая-то часть разума кричала ей, что это неправильно. Движимая древним желанием, Елена больше не соображала, отпихивая Гарри в сторону. Его тело пролетело по воздуху добрых 30 футов, а со стены содралось изрядное количество одежды и плоти, когда он проехался по земле и потерял сознание. Второй человек стоял неподвижно, наблюдая это бесчинство, но, осознав, что внимание Елены переключилось на него, пришёл в чувство. Со всех сторон деревни послышалась какофония криков и шагов. Елена выступила вперёд. Иная страсть, возникшая у неё ранее, вступила в игру. На мгновение ей стало интересно, что за выражение должно быть у неё на лице. «Прочь от меня!» Закричал мужчина, забыв про пистолет на бедре. «Без разницы, где я разорву его. Кровь прольётся!» Про себя подумала девушка. Человек скрестил руки перед лицом, сделав букву «Х». Не испугавшись, Елена схватила его за плечи. «Не надо!» Выпалила мужчина, когда верхнюю часть его сильно тряхнула. «Х» превратился в крест. Ужас обжёг каждый нерв в теле Елены, но она не вскрикнула. Она скорчилась, пытаясь побороть боль. «Выстрел раздался отсюда!» «Эй, там кто-то есть?» Приближающиеся голоса показались девушке знакомыми. Утяжелённый конец цепи выскользнул из правой руки, обернувшись вокруг громоотвода на крыше дома. А затем тело Елены легко вспорхнуло в воздух. Едва скрывшись на крыше, она пробормотала. «Ди...» Само собой, там не было никого, кто услышал бы его имя, сорвавшееся с её губ.